Глава четырнадцатая. Иду на вы, гремела по степи. И тварь всякая, рожденная от ночи, И жизнь, способная лишь под покровом тьмы, Ползла, бежала прочь. По зимним ковылям, так и не познавшим снега, По балкам, буеракам катился волнечисти. нечисти. Сраженный, иссеченный змей смердил, Свергаясь в моря и реки, и мутная вода бежала вниз своим великим кругом, омывая землю, А вслед за ней всходилась зелень, степь расцветала и наполняла жизнью. Княгиня ездила с дружиной то в полдень, то в полуночь, или устремлялась на закат, Чтобы потом помчаться встреч солнцу, и везде ей слышался сей грозный вызов, и чудило, сын с полками скачет. Вот пыль вздымается и топот, Множество копыт грохочет по земле, Заставляя содрогаться холмы и камни. А то вдруг наяву позрит. Походный строй, рубахи холстяные, И во главе похода князь с сыновьями Неспешно едут мимо. Казалось, руку не достанешь. Она звала сначала сына, Потом кричала внукам. Ее не слышали проезжали мимо, и хоть бы оглянулся кто. Взрезвив коня, княгиня бросалась к Святославу, на перерез летела. Но всякий раз, как неумел ее отрок, стреляющий из лука, была не в силах упредить цель. Сын уходил вперед, а мать оказывалась сзади, в тучах пыли. На берегу реки священная ра, когда княгиня совершила круг и снова очутилась возле стены тиля, Позрела, как дружина Святослава идет на приступ. Не чародейским образом, не колдовством, не волхвованием покоряла город. А молва такая касала слуха беспрестанно. По древнему обычаю, ради победы, Жизнь презревшей, растерешенной шла, без брони и кольчуг. Сыновьи витязи крапкались по лестницам, под страшным камнепадом, низвергнутым со стен, под градом стрел, под ливнем, смоляным и греческим огнем, и бились насмерть. Ветер вздувал рубахи, мечи лучились в дланях, но, скрестившись, с тьмою гасли, кровь алая окатывала стены и светилась ровно пламя. «Ра-ра-ра-ра!» — гудел тысячеголосый хор, творя молитву к солнцу, и даже павшие под стенами этиля шептали мертвыми устами сие имя «Ра-ра-ра». Сам Святослав не наблюдал за битвой, как пристало полководцу, а был средь ратников, ловившись с ними, словно кольцо кольчуги. И только оселедец, символ божественного рода, и дар Валдая в яростной деснице выказывали князя. И Ольга, с знобким страхом, на миг забыла, зачем столь времени скиталась по степям, что привело ее к хазарскому итилю. И долго так стояла, покуда сын, висящий между небом и землею, на стену не пробился и не ступил на ее гребень. Он обернулся, чтобы за собой позвать, но страстный взор столкнулся с материнским взором. Дружина, что пришла с княгиней, стояла полукругом, за спиной у войска Святослава, штурмующего крепость, и копья навострила. Уши хазары взликовали, предчувствуя, как Русь сейчас сойдется в поединке под стенами Итиля, и жаждущие междуусобной крови закричали Ольги, «Избавь от смерти, просвещенной княгини Избавь от варвара! Ударь его! Сразись! Господь тебя простит!» И гораздо и к лукавству воспели славу ей, и даже крест над крепостью подняли, сооруженный из бревен тех самых, кои бросали со стен на головы. Князь спустился на землю. А яростная битва забрали вдруг замерла. Остановились все. Сгустилось время, так что птицы, летевшие над степью, повисли в воздухе. И только Святослав с мечом в руке... Мог двигаться в пространстве и шел, не торопясь в развалку, да ветер нес землей. Мне ведомо, что ищешь, меч, вкладывая в ножны, промолвил он. Да токма все напрасно. Есть ныне с я затеял поединок. На берегу священный ра, а ты ступай-ка в Киев, затворись там, и сиди. Княгиня голос обрела. Наехала конем. Ты мне указ чинишь? Но ты не господин мой, а я не твоя раба или служанка, я вольная жена и старшая в роду и на престоле. Вот и владей своим престолом, а на моем пути не стой. Дерзай, Святослава, — напомнило ей время, когда он был детиной и безумным, но ныне из очей не стрелы сыпались и не зеленый огонь, а свет струился тихий, ровно от утренней звезды. Мать спешила с трудом. От долгой езды в седле спина не гнулась, не подчинялись ноги. Ты, говорил, меня ножом ударишь, если я приближусь. Так вот же я перед тобой ударь, ведь у тебя нож в руке. Князь протянул ей пустые длани. Нет, мать, я не держу ножа в деснице и не грозил тебя ударить. Се ложь, но с мыслями какими-то исполчилась, и с дружиной встала передо мной. Или пришла на помощь, чтобы в купе взять идти. Она услышала, как сын смеется. Однако, яростью смирив, приблизилась на шаг. Послушай, Святослав, ты не хазар воюешь. Ты восстал, супротив устройства мира, и навлечешь беду. На нас пойдут войной со всех сторон. И он слегка утихомирился, позрев на старость матери, промолвил сдержанно с тоской. — Ходили, и пойдут. Судьба такая, мать, стоять, супротив мира. — Оставь Хазарию, — взмолилась Ольга, — не трогай городов. Коль хочешь дань, возьми, они дадут, как все князья умею брали. Но пусть уж лучше будет Каганат, чем бедствие и войны. Кто научил тебя сказать мне так? И кто послал искать меня в степи? Попы или братья во Христе и сам Христос? Не смейся, Святослав. Я над твоими мерзкими богами не смеялась, И равно над жрецами. Так кто же научил? Я слышу голос супостата, Будто не мать, а он мне в уши шепчет, Мне свычно жить своим умом. Да, было слышно Да теперь прошло, когда ты приняла чужую веру и богов твой ум сейчас сучтение богословских книг, да проповедь. Ты же не внучка ныне Божья, а его рабыня. Подходи, служи ему. Не твердую, трясущейся рукою. Княгиня потянула из ножен меч. Остановлю сама своей десницей грех на душу возьму. Сынотнил меч и лезвие, вонзивший в землю, сломал его. А рукоять ей подал. Тебе всего будет довольно. И в купе с лезвием булатным сломалась и душа княгини. Ее известный неукротимый норов колени задрожали. На время побежало, как и сели было. Еще скорее полетели птицы над головами. И ветер стал сильнее, и воины дружины Святослава, вдруг, обретя напор невиданный, взошли на стены крепости и сбросились, забрала хазарье войском. И стало некому кричать княгине, лукаво славить и призывать ее на битву сыну. Она же попыталась сесть в седло, дабы никто слабости не позрел ее но ноги не держали, вот-вот подкосятся, да силы не осталось, чтобы на коня взобраться. Тут сын схватил ее и на руках вознес, но не посадил, а положил поперек седла. «Езжай домой!» — прикрикнул он, и плетью ожег круп конский. «Мне не досуг с тобой, и более не смей за мной гоняться!» Княгиня силилась подняться. «Какой позор!» Уж лучше космы отнял, да резвый конь понес такой упрытью, что пред очами замелькал поникший быльник. А до ушей донесся раскатистый победный вопль. Поднявший голову, она позрела сына. Он вновь карабкался на стену с мечом в руке, и грозный его крик, вздымаясь к небу, охватывал пространство. «Ура! Ура!» Неудержимость воинство, презрение к смерти, и древний клик, суть возглас, обращенный к свету, оцепенил ее. Не боязнь за сына, а страх перед его силой вдруг обернулся нежданным чувством. Властная княгиня ощутила старость, так муж, не в теле, для чего хватило позерцало как одрехлевшая орлица, ее душа в последний раз на землю опустила, что более не взлети. И, распустив крыла, побитые ветрами, бельмастым взором, вперевшись в земную хляб, безвольно побрела. Не взять добычу, сама добыча для вечных спутников своих, степных лисиц, шакалов, которые не станут на нетрусливо убегать, а немощью годов навалиться» и будут рвать остатки перьев, дабы вкусить впервые не ее объедки, еще живую кровь. Приняв крещение от рук царя Ромейского, она познала свет Христов, однако же стряхнула свой юный образ слика, утратив волховские чары. Всей же час, изведав силу сыновьих рук, она состарилась с душою. Воинственная страсть, многие летать, терзавшие ее, вдруг отлетела ровно пыль, и мир, угавший, стал похож на серую безжизненную степь. Служанки, подоспевшие ворчана святослава, под руки подхватили и перенесли в вазок с постелью. Поедем в Киев, она рукой махнула домой хочу. А неразлучный спутник, старец Григорий уж тут, как тут, из изголовья сел. Не заболела ли матушка, совсем плохая? Сдается, умираю. Душа моя готова расстаться с телом, уж лучше бы ножом ударил или косу отсек. Тебя след исповедать и причастить, Григорий испугался. Ты, дочь моя, многое доселе оставляешь в тайне? а все земное надобно на здесь, на земле, оставить. Не то не зреть тебе ни райских кущ, ни Божьей милости на небе. Покайся во грехах!» Игиня взирала в небо. «Покаяться в грехах? Но я после крещения грехов не сотворила. А что бывало прежде, ты сам сказал? Все не моя вина, ведь я жила во тьме и скверни, не ведала греха. Но отчего же душа твоя томится?» Чему тебя учил? Грех — все, что мучит душу. Очисти же, не уноси с собой земные мерзости, кои потянут тебя в гиену огненную, а ты же хочешь в рай. Но есть ли он, есть ли место, где обрету покой и вечное блаженство? Ты усомнилась? Предсмертный час, готовый предстать перед судом Господним, пред радостью великой, лицезреть Христа и быть ему невестой, ты смеешь сомневаться. Поп сокрушенно вскинул руки. О, Господи, прости ее. Все грехи рабы своей Елены я принимаю на себя и отмолю. Благословишь меня ввести княгиню в чин ангельский, пока не умерла. В чин ангельский, чуть оживилась то. Постричь в монахини меня, да, дочь моя, хотя сего ты недостойна. Ну что ж, стриги. Не сын отнимет космы, но ты, отец духовный, Знать рог мне и вдруг горять, быть стриженой на берегах священный ра. Все воли Господа, сан иноческий для тебя от рада. Приняв его, ты уподобишься царям христианским, кои на смертном одре обращались в схиму, и там на небесах ты чистую предстанешь, как агнец. Будет ли покой? Не перебивай меня. Иная жизнь. Ее короткий миг избавит от земной скверны, но прежде все одно покайся, ежели не можешь вслух сказать на вот пергамент и перо пиши, что тяготит тебя всей судный час. Очисти душу рукой своей, оставь всю мерзость на сем листе. А я покуда к обряду изготовлюсь. Добро быть посему, гениалист взяла, я напишу. Да только ты -то ответь, отец духовный, за волосы свои я получу сполна все, что желаю. Сполна покаешься, сполна получишь». Она примерила с пером. Рука дрожала и чернила морали лишь пергамент за место букв, разводя грязных пятен. «Дай лист еще!» Григорий терпеливо подал княгине хрустящий, хоротейный лист и стал вздувать кадила. Перо на сей раз покорилось и начертала. «Аз!» Но дух переведя и обмакнув перо в чернила, она не написала «Аз! Грешна!» а вывела слова, кои узнала в юности от вещего Олега и кои назывались азбучными истинами. — Аз, Бога, ведаю! Бога, ведая глаголь добро! Добро есть жизнь! — Что пишешь ты, княгиня? — вдруг возмутился поп и, вырвав у нее пергамент, на землю бросил, растоптал. — Поганые слова! Бесовское учение. Какою грязью, смрадом заполнена душа, гордыня, своеволье, непокорство! Но ты раба, ты червь земной, ничтожное творение, покайся же! Я суть раба, я червь земной, а грех мой в том, что я бесплодна. Все божьи наказания. За что, коль я была чиста и непорочна? Нет все грех великий, чтобы искупить его, я и отправилась к Валдаю, в храм света, суть в чертоге рода, и там по милости его изучила. — Сие есть твой грех, — прервал Григорий, — и сына родила, бесовское отродье, на коего управы нет ни материнской, ни господней. Вот что сжигает твою душу! — Воистину, отец, я каюсь. Однако душу сжигает то, что я отреклась от рока материнства, и прокляла его. Вот пригрешение, за что и казнь терплю. — О, матушка, да ты совсем слепая, а отрекшись ты благо сотворила! — не помолчала, в седую степь неспешно озирая. — Должно быть прав ты, старец. — Я слепая, не зрю, что благо суть, что грех. Мне видится последний путь, а мнится путь исполнения желаний. Скажи мне, дочь, кто был отец его, или образ не позрела? Отец его сам род, он плотью поделился. Не богохульствуй, сын Божий есть Христос, а твой рожден в грехе. Признайся, кто отец? Мой Лада, князь, и это ложь. А Сигой старый был, чтобы дитя зачать, то кто же? Не упорствуй, открой мне таинство рождения. Знать, птицы сокол. Сокол? Ты впрямь слепая. Не сокол, а сатана к тебе явился в птичьем образе и свое семя бросил. Это, старец. На миг княгиня обрела им мощь, телесную и голос. все был он. Мой сокол, он прилетел к огню Купальскому. Но прежде я прошла путь исполнения желаний. Как будто бы сейчас. Да только мы не в воске, а в лодии. Убила гады из могилы и к яблочку в саду отцовском. Рукою дотянулась и сорвала. Вкусила. Нет, поп, все сокол был. Его ясный образ был светоносным. Постой, постой. «Останови коней сей, вот же он, позри, летает мой грех, отец святой, я предала его, ждать обещала, но тут ко мне явился вещий князь, спросил, пойдешь за Игоря, я и пошла, я власти жаждала, хотела быть княгиней». Григорий склонился к ней, потрогал лоб, отдернул руку, вся в горячке. «Должно представиться, успеть бы». И наскоро, как подобает с царями, в смертный час обряд свершил, Княгиню Космы выстег и спрятал их в карман. — Теперь ты не княгиня, невеста божья, ступай как жениху. И Ладан, воскуривший, молитву свершил над ней, отпел, хотя была еще живая. Змей был повержен. И золотую шкуру, лежащую ног, суть выползок, трепали, рвали по частям и обращали в пыль союзники Руси косые гузы, чтобы разнести на все четыре стороны, развеять по ветру и сим деянием очистить птичий путь от желтой хворь. Витязи бесстрашный, сомкнув полки, стояли в стороне. И с ужасом взирали, как племя дикое при виде злато теряло разум. И на Иные воины добычи, нагрузившись, бросались в степь, забыв о своем роде, и иные в воду, чтобы скрыться от сородичей, за рекой Ра. А те, кому досталось мало, учиняли кровь. Чей солнечный металл, в природе сущий, как воплощение небесной чистоты и силы, неблаго нес всей сей мигну смерть? Еще недавно сами, жаждущие златы достатка, наемники с Венальда кричали гузом, «Бросьте злато! втопчите его в землю, и, но погибнете вы, вольные кочевники, останете рабы!» Но кто их слышал? Кто внимал, объятый неуемной страстью? Изведав хитрости, хазар и в поисках поживы, степные лиходеи, Забыли свои обычаи и рыли землю, дома крушили, мостовые, не оставляя на камне камня, от стен жилищ убогих до стен дворцов и крепостей повсюду были тайники, таилища, схороны на черный день. Однако ж, когда настал он, несметные богатства, накопленные за столетия, не помогли и не спасли. Доставший супостату, толпы и хазар бежали в степь с надеждой затаиться в балках и переждать разор. Или спешили к берегам морей, чтоб сесть на корабли. Однако же везде их настигали гузы, а с ними в купе смерти. Подобно саранче лавина степников охватывала все пространство, и если на пути оказывался город, вмиг обращался в пыль. Руины, пепел прах. Сокровища не умещались ни в сумах переметных, ни в вьюках. От тяжести поклажи хребты трещали у коней, а гузы колеса не знали. Худой замаренный верблюд здесь стоил ровно столько, сколько богоносный каган в жертву приносил, чтобы зайти под звездный купол башни и познать одно из таинств, а позже, во времена свободы, всякий хазарин мог заплатить такую сумму и попасть во внутреннюю крепость. Настал тот час великий, когда последняя крупица злата, а равно и зла была исторнута с пути. И он открылся, начиная с от белой вежи, воздвигнутой на старом месте. И можно было, ступивши на тропу трояна идти к отцу, владыке Роду. Рок был исполнен. И Святослав, не посвящая воевод своих, готовился к торжественному мигу. И лишь сынам своим сказал, чтоб завтра поутру пришли в его шатер и взяли то, что там отыщут. Яропол, как старший, пусть меч возьмет, ему по от отныне Русью править. Олегу достанется копье, с которым можно ходить в земном пространстве без сакральных троп. Нечитанную книгу он себе оставил. По велику перед вступлением на путь к отцу след было прочесть ее конец. Печальны были сыновья, предчувствуя прощание. Но ни один и слова не сказал, пристало светоносным спорить сроком. И виду не подав, они восприняли наказ, склонились пред отцом и молча удалились, встали в строй дружины. Все ждали, когда выйдет князь. И тюны под лишь от коня седлали, покрытого черемною попоную, и синий плащ был наготове, и шелом железной с косицей и курчавой, сплетенный из волос поверженного супостата, и черной паволокой забрал им кагана. Со знаками победы должен вернуться Святослав на киевский престол. Трубач с воловьим рогом возле уст плясал на лошади перед полками, готовый протрубить на сей раз негрозный вопль на приступ и даже не победу. Приятный сердцу звук готовился исторгнуть, обратный путь домой в родную землю. И кони ждали трубной вести, подзуживая рог высоким чистым ржанием князь вышел из шатра но не приняв коня плаща и шлема в одной рубахе встал перед дружиной и тишина повисла под весенним небом не чаю уж больше ступать на сию землю уставший отбит в полки все были в седлах, готовые в дорогу но видя святослава пеша мрать спешилась застыла у лошадиных моррт да будет свет ура Воскликнул князь и поклонился солнцу. «Окончен ратный путь. Благодарю тебя. И пусть сияют твои лучи над этой стороной, как прежде. Я рок исполнил». И лишь затем к полкам он обратился. «Эй, братья, други, эй, храбрецы отважные, и вам земной поклон. Вы отстояли мою честь, о себе стяжали не добычу, но славу на века». Отныне свободен птичий путь, и нет более тьмы, которая триста годин свет пожрала. Теперь народы ара станут питать не змея, лежавшего на устьях рек и берегах морей, друг друга и всякий гой способены титропой трояна. Но если мы оставимся в землю, если без надзора бросим и домой уйдем, победой утешаясь, не минет года, как змей, приползет сюда, и вновь утвердится мрак, а воды ра опять разъединятся с гангой. Нет тоже, Любов, Киев, на золотой престол, на пир, в покое к женам, дорог иной. Дружина, след завершить свой путь. Куда мне ступать, изведую я завтра, когда открою нечитанную книгу? А вы свой рок узнаете сегодня. Молчали, Витязи. Всей важный час застыли неподвижно, ожидая воли князя и слова судного. Каз предводительский, иначе речь Закон народов, ара, имеющий силу необратимую и священную суть силу рока. Указ, приказ, наказ, все суета, в отличие от каза Давать, который подластно лишь князю вещим. Не в наказании провозглашалисье слово, а в казни, ибо, принявший его по доброй воле, утрачивал мирские прелести и становился суть казенным, то бишь слугою, родой суть волхвам. Верховный Бог когда ты поделился плотью, чтобы жена земная Ольга смогла родить дитя, и Святослав, скормившись через креславу волхвов в истоках рек священных Ра и Ганга, сам принял казнь и был отмечен, вкупе с Серьгою с рождения, хохлом, иначе оселедцем, или чубом, а по сути космом, соединяющим начало земли и неба. Он стал волхвом. Он был волхвом с того мгновения, как принял Каз, дождь божий. Однако же среди жрецов именовался просто Казак, то есть кудесник, воин по слову рода и добровольно поклявшийся мечом казаковать, исполнить волю Бога.